Письмо 47. -ое. От виконта де Вальмона к Маркизе де Мертей. «Сегодня мы с вами еще не увидимся, прелестный мой друг. И вот по каким причинам, которым я прошу вас проявить снисхождение. Вместо того, чтобы возвратиться прямо в Париж, я задержался у графини де... Замок ее находится почти что по пути, и я напросился к ней пообедать». Я прибыл в Париж лишь около семи вечера и сошел у оперы, в надежде, что, может быть, там находитесь и вы. По окончании спектакля я отправился в фойе повидаться с друзьями. Там я нашел мою старую приятельницу Эмили, окруженную многочисленную свитой, состоявшей как из мужчин, так и из женщин, которых она в тот же вечер угощала ужином в П. Не успел я попасть в эту компанию, как все хором стали просить меня участвовать в ужине. Пригласил меня также плотный приземистый человек, пробормотав несколько французских слов с голландским акцентом. Я догадался, что он и есть истинный виновник торжества. Я принял приглашение. По дороге я узнал, что дом, куда мы направлялись, является условленной наградой за благосклонность Эмили к этой... чудаковатой личности, и что ужин был самым настоящим свадебным пиром. Человек этот был вне себя от радости в предвкушении блаженства, которым ему предстояло наслаждаться и от которого он был до того счастлив, что мне захотелось это блаженство нарушить. Я так и сделал. Единственная трудность заключалась в том, чтобы уговорить Эмили. Богатство бургомистра делало ее настолько щепетильной. Однако, немного поломавшись, она согласилась с моим планом наполнить этот пивной бочонок вином и таким образом вывести его на всю ночь из строя. Из-за своего преувеличенного представления о том, сколько может выпить голландец, мы применили все известные средства и настолько успешно, что за десертом он уже не в состоянии был держать в руке стакан, но сострадательно Эмили и я напаивали его в запуске. Наконец он свалился под стол, так упившись, что, казалось, ему понадобится неделя, чтобы оправиться. Тогда мы решили отослать его обратно в Париж, а так как свою карету он отпустил, я велел погрузить его в мою, а сам остался вместо него. Затем... Я принял поздравление от всей компании, которая вскоре разошлась, оставив меня победителем на поле сражения. Благодаря этому веселому приключению, а может быть и длительному воздержанию, я нашел Эмили настолько привлекательной, что обещал ей остаться до воскресения голландца из мертвых. Эта моя любезность была наградой за любезность, оказанную мне ею. Она согласилась послужить мне пюпитром, на котором я написал письмо моей прелестной святоши. Мне показалось забавным посылать ей письмо, написанное в кровати, и почти что в объятиях потаскушки. В письме этом, прерывавшемся мною для полного совершения измены, я давал ей самый обстоятельный отчет в своем положении и поведении. «Эмили?» прочитала это послание и хохотала, как безумная. «Надеюсь, что вы тоже повеселитесь. Так как нужно, чтобы на письме был парижский штемпель, я посылаю его вам. Оно не запечатано. Вы уж соблаговолите прочесть его, запечатать и отправить на почту. Только не ставьте своей печати или вообще печати с любовной эмблемой. Пусть будет просто какая-нибудь головка». «Прощайте, прелестный мой друг». По скриптум. Распечатываю письмо. Я уговорил Эмили поехать в итальянский театр. Этим временем я воспользуюсь, чтобы пойти повидаться с вами. Я буду у вас самое позднее в шесть часов. И если вам удобно, около семи часов мы вместе отправимся к госпоже де Воланж. Неудобно откладывать передачу ей приглашения госпожи де Размонт. К тому же я был бы не прочь поглядеть на маленькую валанш. Прощайте, распрекрасная дама. Хочу расцеловать вас с таким удовольствием, чтобы кавалер мог преревновать Исп. 30 августа 1700.